Все случилось не только внезапно, что Айнс на мгновение оказался в замешательстве. Как нежить, он имел устойчивость к подобному, но как Сузуки Сатору, он был сильно взволнован. Хм? Когда он открыл глаза, перед ним стояли кинжалы пауки. Айнс понял, что он каким-то образом оказался лежащим на полу и попытался встать, но едва смог двигаться из-за чего-то мягкого и таинственного прижимающего его к земле. «Как это возможно? У меня сопротивление к сдерживанию и другим эффектам, затрудняющим движение. Но сейчас я полностью обездвижен. Я должен освободиться. Это означает, что противник высокого уровня и способен подавить мои навыки». Айнс посмотрел на это существо, которое пыталось удержать его, и понял, что это была Альбеда, как он и подозревал. «Владыка Айнс!» Обхватив Айнса ногами, И твердо забравшись на него, она подняла свою верхнюю часть тела. «Что это? В чем дело?» «Мне больше не нужно! Не нужно сдерживаться, верно?» Альбеда широко распахнула глаза. Ее зрачки, которые, казалось, разделили радужку пополам, вызывали легкую дрожь в спине Айнса. «Что ты говоришь?» Айнс запаниковал. Но Альбеда проигнорировала его и положила руки на свое платье, ухватившись пальцами за разрез. Проворчав Хм, Она попыталась разорвать его на части, но материал не поддавался. «Волшебная одежда раздражает. Я должна использовать мастерство разрушения или просто снять ее». «Возьми себе в руки, Альбеда, Слезай с меня немедленно». Он попытался оттолкнуть ее силой, но соперник был стоуровневым воином. Кроме того, он не мог использовать свою полную силу, потому что схватил что-то чрезвычайно мягкое, пытаясь оттолкнуть ее. Руки Альбеда наступали в попытке открыть робу Айнса. «Не пытайся снять мою одежду, не двигай бедрами, ой!» «Ах, ава!» «Это все ваша вина, Волбека Айнс!» Я держала это глубоко в себе, но вы начали говорить вещи, после которых я не могу больше себя сдерживать. Это все из-за вас, Владыка Айнс. Мне нужно всего лишь чуть-чуть. Только чуть-чуть, действительно, чуть-чуть. Пожалуйста, дайте мне немного вашего тепла. Все закончится так быстро, что вы не успеете сосчитать количество кинжалу-пауков на потолке. Если бы она сказала, что это была ошибка Айнза из-за изменения ее настроек, он потерял бы всю свою волю к сопротивлению. Тем не менее, Альбеда. Похоже, собиралась съесть его полностью, и страх быть съеденным, как и у добычи, загнанной в угол хищником, преодолел чувство вины Айнза, и он изо всех сил боролся с ней. Наконец его подчиненные, смущенные данной ситуацией, начали действовать. «Госпожа Альбеда потеряла рассудок!» Кинжала пауки одновременно спрыгнули с потолка. «Уберите ее от владыки Айнза! Нет, нет! Не пытайтесь остановить ее, используя навыки! Эти попытки ни к чему не приведут!» Используйте свою силу! Слишком сильная, быть такой сильной! Она действительно заслуживает звания смотрителя стражей. Господин Мар, помогите нам! А, да! Айнс поправил свою одежду после того, как был освобожден, и указал на Альбеда, которую держали за все четыре конечности кинжала-пауки. Альбеда стоит посадить под домашний арест на три дня. Кинжала-пауки вытащили Альбеда из комнаты. Ух, Владыка Айнс, вы в порядке? «Я в порядке. Но когда Альбеда стала такой странной? Она съела что-то не то? Дьяволам не нужно есть пищу, но не должно быть проблем с ее употреблением, не так ли?» Мар отвернулся, когда Айн задал вопрос. «Хорошо. Ну, наверное, с ней происходит всякое разное. Она, должно быть, испытывает сильный стресс от текущей работы». Айн встал со своего места и подозвал служанку. Чтобы восстановить свое достоинство, он заговорил самым величественным голосом, на который был способен. Скажи, набирал и Хамске готовится. Настало время наведаться в Эрантел. 13.35 по времени Назарика. Сидя верхом на хамске, Айнс натянул поводья, чтобы подать ему сигнал к остановке. Он посмотрел на ворота Эрантелла, которые стояли перед ним. Айнс не мог не восхищаться воротами, которые могли бы легко остановить целую армию. Величественные, стойкие. В Игдрасиле было много ворот, крупнее и пышнее, чем эти, но в отличие от простых, эти ворота были сделаны человеческими руками, хотя и, возможно, при помощи магии, с огромными усилиями. Стоя перед стальными воротами, с богатой историей создания, непередаваемые эмоции возникали внутри него. В Игдросиле были гильдии, которые захватывали и использовали города как свою базу. Я раньше удивлялся, почему они хотели основать базу, которую так трудно защищать. Но, кажется, сейчас я могу понять. Править большим городом может быть мечтой любого человека. Возвращаясь в Игдрасиль, было обычным делом для различных гильдий осадить город. Большинство членов Айнс Олгон не могли понять, зачем они это делают. Но были и те, кто говорил, что хотели бы попробовать. «Милитаристы». Звучит как клеймо. Но, оглядываясь назад, это влечет приятные воспоминания. «Что это, мой повелитель?» «Ничего, не волнуйся об этом». Хамски спросил потому, что его хозяин остановился и не предпринял никаких дальнейших действий. Айнс ответил ясным тоном, как будто желая сменить тему. Это был голос, желающий скрыть свое смущение по поводу того, что он увлекся воспоминаниями о старых добрых временах. Тогда направимся в гильдию авантюристов и получим некоторые задания на уничтожение монстров. Они могли снять комнату в Эронтеле, но не могли себе позволить бездумную трату денег. Единственная причина, по которой Айнс, никогда не спавший и не евший, останавливался в высококлассных гостиницах, была в том, чтобы показать свой статус приключенцев высшего ранга, в городе и наладить связи. Как бы то ни было, он уже был знаком со всеми важными лицами и будет принят ими с распростертыми объятиями, если вздумает к ним однажды наведаться. Поэтому не было нужды дальше оставаться в гостинице. Вдобавок ко всему, даже остановись он в гостинице, он бы все равно телепортировался бы в Назарик и занимался бы сотворением нежити до утра. Так как не было причины оставаться, Было бы мудрее взять задание и быстро покинуть город. По правде говоря, он уже начал думать, что более нет никакой надобности в том, чтобы оставаться в Арантеле. Разве, мне показалось, господин наслаждается боем? Мне не особо нравится это. Даже, даже если я принимаю в разработку задание, я просто быстро выполняю работу и провожу большую часть времени в Назарике, как обычно». Ань слегка постучал хамски по его гигантской голове. Мы должны еще обучить тебя и снарядить оружием и доспехами. Этот король всегда упорно тренируется. Эти людоящеры многому меня научили, мой лорд. Вскоре я даже смогу использовать добивающий удар. Если ты сможешь использовать боевые техники, это будет великолепно. Что насчет твоего товарища, который обучается вместе с тобой? Ты думаешь, он сможет их использовать? Тот тип? Он ничего не сказал, поэтому я не имею никакого представления. Хотя я думаю, что он еще не скоро его освоит. Айнс не думал, что он будет в состоянии что-либо сказать. Вероятность того, что он сумеет использовать боевое искусство, также была близка к нулю. Это был эксперимент. Если рыцарь смерти, вызванный Айнсом, сможет изучить боевые навыки воина, стратегия немедленно поменяется. Если он становится сильнее от тренировок, это может стать вопросом первостепенной важности. Нежить не нуждается в отдыхе или сне. Следовательно, он может тренироваться постоянно, он должен изучить боевые техники быстрее, чем ты. Но поскольку он до сих пор не познал ни одного боевого искусства, похоже, провал. «Подождите, мой повелитель!» Он очень хорошо старается, день за днем, даже после того, как этот король отправляется спать. Я умоляю вас, не убивайте его. А кто говорил об убийстве? Я похож на злое создание, по-твоему? Нет, во всем мире не найдется никого, великодушнее вас, владыка Айнц. Он даже пожалел такое жалкое существо, как ты. Эти леденящие душу слова, сказанные набирал, ехавшие позади, заставили хамско задрожать всем телом. Набель. «Мы скоро прибудем в Эронтел, поэтому называй меня Момон. Как прикажете?» «И Хамске является важной частью плана по укреплению Назарика. Ты должна относиться к тем, кто работает на Назарик, должным образом. Я говорю не только о Хамске, а о всех. Да, я приношу свои извинения». Айнс также хотел сказать и прекратить называть людей «клещами» или «блохами», но она все равно не послушалась бы. Так что он не стал и пытаться». Возможно, на Гамма неосознанно называет людей такими именами из-за своих настроек, а он не хотел топтать плоды трудов своих товарищей.